Я протянул ей веер и, чувствуя, что непростительно красняю, постарался придать лицу сровость. — Благодарю. Она смотрела на меня с любопытством и приязнью. — Вы не похожи на серноводских офицеров. Именно так я представляла себе настоящего боевого кавказца. А то ходят в попахах и черкессках, сами же в горах ни разу не были. Вы, наверное, всякого навидали с вашей крепости. Расскажите мне, это ужасно интересно. Не будем мешать Михаиле Самсоновичу работать, выйдемте на улицу, погода чудо. Я возблагодарил Бога за то, что не поддался кавказской моде и сохранил верность казенному сукну. От моего внимания не укрылась гримаса, исказившая лицо Мишеля, когда Дарья Александровна пренебрежительно помянула серноводских офицеров, и я понял, что нажал себе врага. Такою ценой я согласился бы заиметь и сотню недоброжелателей. Однако природная практичность подсказывала, что без крайней нужды враждовать с адъютантом начальника не следует, поэтому я поступил ловко. Ведя к двери, взявшую меня под руку барышню, обернулся и комично выгнул губы, мол, так уж вышло, не виноват. Насупленное лицо адъютанта смягчилось, он даже поднес руку к колбу, как бы снимая шляпу перед моей удачей. Мы с Дарьей с Анной остановились напротив штаба, в липовой аллее, носившей гордое имя бульвара, и стали разговаривать, будто были давно и хорошо знакомы.